Глава двадцать седьмая Маркартли Тирен Майтлан Дверь с тихим скрипом открылась. Алания посмотрела на меня с серьезным видом, при этом не забыв упереть руки в бока. Она злилась еще со вчерашнего вечера. И даже сейчас, только ступив на порог моего кабинета, дочь демонстративно поджала губы и развернулась, чтобы уйти с высоко поднятой головой. Мне и самому было противно смотреть на себя в зеркало. Мысль, что я собственными руками едва не натворил столько бед, съедала меня изнутри и не давала спокойно вздохнуть, не говоря уже о том, чтобы уснуть. А утренний рассказ Эйланы об истинных событиях шестисотлетней давности и вовсе привел в крайнее изумление. Но это не имело сейчас значения. Важным было лишь то, что мне следовало как-то наказать Сариана, Снова очистить память людей и предотвратить угрозу, которая могла нависнуть над родными. Этим стоило заняться сегодня же, время играло не в мою пользу. Тихий стук отвлек меня от гнетущих мыслей. «К вам можно?» Почему-то робко спросила Эйлана. Я кивнул, указал взглядом на кресло возле стола. На что она поморщилась и отрицательно покачала головой. «Мне пора ехать. Раны успели зажить». Прищурился я и неосознанно сжал кулаки. «Там ведь ничего и не было. Так один небольшой синяк». Соврала ведьма, переведя взгляд на окно. «Я подумала, что загостилась у вас. Простите меня еще раз». «Я с трудом сдержался, чтобы промолчать». Усидеть в кресле и не кинуться ее обнимать, уверяя, что ничего уже не важно. И затем, встав на колени, попросить прощения. Магические силы, как же все сложно! Вас не затруднит ответить на один вопрос. Почему все думают, что ведьмы нельзя отличить от обычной женщины-мага? Никто не знает, что ведьмы поглощают мямов. Сариан вчера соврал, ему это тоже было неизвестно. «Но почему вы никому не рассказали?» Слегка повысила Эйлана голос. «Можно было избежать стольких смертей». «Подумайте, откуда я это узнал?» «Мне не нравилась затронутая тема. Люди по своей натуре эгоистичны, и я не исключение». «Отдать дочь на растерзание ради жизни других людей?» «Ни за что!» «Алания!» Тихо выдохнула ведьма и прижала пальцы к губам, опустив взгляд. «Вы позволите с ней попрощаться?» Я сглотнул подступивший к горлу тугой ком и медленно кивнул. Она резко развернулась и покинула комнату. А я ничего не сделал. Я остался сидеть в том же кресле, не сдвинулся с места. «Вы приедете на воскресное молозаное!» Донёлся до меня испуганный голос дочери. Скорее всего, нет, грустно сказала Эйлана. И больше не будете смотреть на меня как Малтин. Я прикрыл глаза, не в силах выдержать подрагивающего голоса Алании. Наверное, стойкости Эйланы надо позавидовать. Мне было бы сложно смотреть на дочь в этот момент. Не волнуйся, моя хорошая. Я не буду тебя помнить здесь. Но ты навсегда останешься у меня вот здесь. Обещаешь улыбаться? Ну, такому милому личику не идут слезки. Не забывай про обещание, радуйся каждому моменту, хорошо? Да. До меня с трудом донесся ее ответ. Прощание не затянулось, а Илана вскоре закрыла за собой дверцу экипажа. Я видел ее ровную осанку, решительный шаг. так быстро сокращавший расстояние до кареты. Она ни разу не обернулась. Делала все быстро и четко, лишь бы покинуть этот проклятый дом, принесший ей столько тяжелых испытаний. День только начинался. Слишком тяжелый день и, скорее всего, длинный. «Ты полоумел! Стоило мне вернуться в кабинет, как туда влетела Амира и громко хлопнула дверью. «Ладно, Эйви, ее частично могу!» «Нет, ее тоже не могу понять!» «Придурки оба!» Тот твердит, что любит, а затем говорит, что уезжает. «Какая к пустоши сохранность, ты хоть мне объяснишь?» Упала она в кресло напротив меня. «А тебе не кажется, что с нами опасно?» «Так сделай, чтобы не было опасно, ты же Маркарт!» «Да и... да и...» Она приложила ладонь к своей правой руке, а затем округлила глаза и начала закатывать рука в платье, выставляя на обзор родимое пятно нашего рода. — Ты это видишь? Забери то, что тебе предназначено по праву. Восстанови справедливость, Тирен, кому же, как не тебе. — Не мне, это никому не нужно, а тем более. Я специально сделал паузу, чтобы сделать акцент на этом слове. «Мне! Забудь о своем горе-клане, ничего не изменить! Один человек ничего не решает!» «Но ты ведь не один!» «Я один, Амира! Ты тоже скоро уедешь из этого дома!» «Яланию ждет та же участь, но позже! Я один, Амира, и этого не исправить!» «Дурак!» — поморщилась сестра и направилась к двери. И Эйви беспокоилась не за свою сохранность. Она говорила, что повторяется ситуация десятилетней давности. «Что там было?» Я отрицательно покачал головой, не собираясь выдавать чужие тайны. «Ты вернешь ее или нет?» «Нет». М -м, «Два твердолобых идиота!» «И дом у тебя идиотский, и дверь идиотская, и сам ты идиот!» «Куда она отправилась? Как мне теперь ее найти?» Заговорила сама с собой о Мира и покинула кабинет, оставив меня одного. В сердце поселилась тоска. Впервые я почувствовал себя по-настоящему одиноко, холодно и до тошноты печально. Но так надо, так лучше. Главное, чтобы Эйлана не вернулась. Но мысли противоречили желаниям. Я сглотнул и потянулся к стакану с виски. чтобы ощутить всю горечь этого напитка. Соулэнд Ли Эйлана Винцер Стук колес вскоре утих. Брусчатая мостовая сменилась песчаной дорогой. Я смотрела перед собой и не верила, что смогла уйти. Десять лет назад мне далось это намного проще. Тогда все было сделано спонтанно, быстро и легко по сравнению с сегодняшним днем. А сейчас перед глазами до сих пор стоял образ Тирена. Он ведь вчера всю дорогу домой нес меня на руках. Даже в той телеге, когда можно было опустить на твердую поверхность, мужчина неустанно прижимал меня к своей груди. Мак приказал дочери ехать с сестрой спереди. Сам же залез со мной в клетку. Палач в клетку. Я пару раз порывалась от страницы. но затем, исчерпав силы бороться с ним и накатившей усталостью, просто уснула. А проснулась я одна, в гостевой комнате с нежно-голубыми шторами. С губ сорвался печальный вздох. Воспоминания не хотели отставать. Они навязчиво лезли в голову, сменяли друг друга. Едва перед внутренним взором появлялась Алания во время нашего прощания, как на глаза накатили слезы. а Мира так и вовсе все утро, пока я одевалась и приводила себя в порядок, не отходила от меня ни на шаг. Вот только после завтрака стоило сообщить ей о своем намерении покинуть в ближайшее время этот дом. Ведьма по большей части угрюмо смотрела в сторону и раз за разом принижала мои умственные способности. «Прощайте», — стоял голос Тирана в ушах. Тихий и, как мне показалось, грустный. На лице палача ничего не отразилось, но глаза... Я постоянно отводила взгляд, чтобы мое и так державшееся на волоске решение окончательно не полетело в пустошь. «Прощайте», — безжизненным голосом повторила я и горько вздохнула. «Наверное, скажи, мужчина, что-либо еще...» Мне бы не удалось пройти такой длинный путь от дверей дома до кареты и ни разу не обернуться. Просто не хотелось взглянуть на Аланию и почувствовать боль в висках. Ведь палач поработал с памятью, сжимая миомены в кулаке. Я вдруг подскочила на мягкой лавочке и посмотрела в окошко. Он не лишил меня воспоминаний. Каждая деталь, начиная с момента нашей встречи, плотно сидела в голове. Сгустки с этими моментами, казалось, наоборот, стали гореть ярче. «Зачем ты так со мной?» Карета вдруг остановилась, дверца резко распахнулась. «Я тут подумал...» Хриплым голосом заговорил Тиран, не глядя мне в глаза. Он прочистил горло и продолжил. «В общем, я не дал вам денег на дорогу. Все-таки новая жизнь, вряд ли вы вернетесь в свою деревню». «Надо как-то обустраиваться, тут должно хватить». Мои руки, сцепленные в замок, остались лежать на коленях. А губы я и вовсе поджала, незаметно покусывая нижнюю. Тирен не дождался ответа, положил пузатый мешочек рядом со мной и собрался уйти. «Там сверху найдется много медяков. Осторожнее с ними». Нахмурился мужчина и все-таки закрыл дверцу. Раздавшийся хлыст ударил, словно не по коню, а по сердцу. Я шумно втянула воздух и смежила веки. Слезы одна за другой скатывались по щекам и отрывались от подбородка. Карета дернулась, проехала немного, а затем снова остановилась. «Прошу прощения, я тут еще забыл». «Передо мной вновь появился Тиран». Он взглянул на мое лицо и нахмурился. Я не успела вытереть слезы. Мужчина не сводил с меня глаз, постукивал указательным пальцем по ручке. Чтобы скрыть обуревавшие меня эмоции, я отвернулась. «Знаете, вы с нами не позавтракали». Достал он из кармана платок, подошел вплотную к карете и потянул меня за руку, чтобы появилась возможность прикоснуться к подбородку И самому стереть следы моей слабости. Вообще-то... С трудом начала я. Сегодня не в счет, хотя лучше не надо. Нахмурился он, опустил голову и отступил назад, вложив мне в ладони платок. Не надо. Мой голос был не громче шелеста листвы. Вам лучше уехать как можно дальше от меня. Вскинул Тиран подбородок и нервно сглотнул. Амира была права, все родные люди умирают рядом со мной. Родители, жена, сестра подверглась опасности и даже дочь. И вы, Эйлана, я слышал, что вы избегаете. Я не сбегаю. Брови мага вновь сошлись на переносице. Он потянул меня за руку, заставив выйти из экипажа. «Вы избегаете, чтобы не навлечь на нас беду». «Не надо, лучше бегите, чтобы самой уцелеть. Прошу, бегите, пока не поздно. Садитесь обратно в эту карету, а лучше на лошадь и скачите во весь опор. Ибо я определенно буду искать, а если найду...» Мужчина замолчал, словно не верил собственным словам. Мирился с ними. Ведь они противоречили всему, что он сказал прежде. «И не отпущу». Приблизился Тиран и обнял. «Бегите, прошу, со мной опасно!» Я приложила подушечки пальцев к его губам. «Вы правы, со мной тоже опасно. Нам не нужны лишние проблемы. Попытка выдавить из себя улыбку вряд ли оказалась успешной. Ведьмам не место в этом мире». Мужчина разомкнул руки и подтолкнул меня к карете. Правда, он не позволил в нее забраться. «А будете моей личной ведьмой!» «Что? Меня окружают только ведьмы, если не заметили. Если я возьмусь все исправить, изменить устоявшиеся порядки, упразднить закон, запрещающий им существовать, вы согласитесь стать моей ведьмой, присоединиться к остальным?» Я часто заморгала, нервно хохотнула, не веря своим ушам. Тирен вдруг поджал губы и принялся опускаться на колени, вергая меня в еще большую панику. «Простите меня за все, что вам пришлось пережить по моей вине», — он преклонил голову. «Я почувствовала себя неуютно». Такой мужчина не должен становиться на колени ни перед кем. Поднимитесь. Приблизилась я к магу и потянула его за плечи вверх. На нас смотрит кучер. Ну, пожалуйста, не заставляйте опускаться рядом с вами. Он резко встал, подхватил меня на руки и направился к своей лошади. Если вас смущают посторонние люди, то можем поговорить и без свидетелей. Уже с улыбкой на устах проговорил мужчина, а затем замер. «Я понял», — выдохнул он. Через мгновение я вновь почувствовал твердую почву под ногами. Маг взял мои руки в свои и серьезным видом спросил. «Вы сами хоть хотите этого? Поедете сейчас со мной по доброй воле, а не потому, что я вас уношу». «Вам это надо, вы останетесь со мной!» Я не смогла сдержать улыбку. Слишком приятно было слышать беспокойство в голосе Тирана, да и видеть его на лице. Мужчина даже не пытался его скрывать. Сейчас нерушимо застыл, ожидая ответа. А мне не хотелось говорить. «Пусть лучше действует, уносит, увозит, забирает». Слова зачастую не имеют значения. Можно сказать многое, но только поступками проверяется человек. Приму ваше молчание, как знак согласия. Но потом не упрекайте, что принудил. Я давал шанс. Макс снова поднял меня на руки и только сделал шаг к лошади, как развернулся к карете. «У вас особые обстоятельства». Вам пока лучше воздержаться от поезда к верхом. В смысле? Удивилась я, оказываясь на мягком сидении, а затем и на коленях у дорогого сердцу мужчины. Помните, я говорил, что не смог поймать вас мямом на той горе? С виноватым видом Тиран заглянул мне в глаза. И раньше тоже не удалось воздействовать на вас магией. А омут памяти... Ведения в нем никогда не были такими нечеткими. «И волна!» — поморщился мужчина. «Она вас тоже откинула, хотя должна была вырвать из рук Аланию». «Не смешно!» — покачала я головой, отстраняясь. «Дети у магов не рождаются, когда того не хотят оба. А ведьмы, ведь вы на это намекаете, тем более Тиран, я... Вы...» Мне понадобилось набрать побольше воздуха в легкие, чтобы смириться, даже осознать, свыкнуться и понять, что в душе разливается тепло от всего, что говорил мужчина. «Любимый мужчина, ты станешь моей ведьмой», — заулыбался Мак. «Можешь называть это другим словом, но для меня только так». «Тейр Маркарт, неужели вы явились за мной только потому, что вам вдруг подумалось, что я беременна? Да еще и от вас!» Мне совершенно не понравилась озвученная мысль. А обдумывать ее в тишине и изводить себя я не имела никакого желания. «Думаешь, я бы тогда тебя вообще отпустил? Я бы тут говорил всякие глупости, нет!» «Ну, почему глупости?» — заулыбалась я. «Я еще кое-что забыл сказать». Пристально посмотрел мне в глаза Тирен. Он принялся перебирать мои пальчики, поглаживая большим пальцем тыльную сторону ладони. «О, самый словоохотливый из мужчин! Можете не говорить!» «Мне было не по себе!» Я видела его теплый взгляд, губы с приподнятыми вверх уголками, его волнение. Больше ничто не имело значения. Всё самое ценное для себя я уже увидела и услышала. — Эйлана, выдохнул тиран и сжал мою руку. — Я люблю тебя! — О, любимейший из всех маркардов! Не стоило! — Мне нравится такое обращение. Сердце учащенно забилось от его соблазнительного шепота. Мак подался вперед медленно, словно позволяя отдуматься, заставляя дыхание сбиться от предвкушения. Я жаждала сократить между нами расстояние, но ждала, смотрела в ясные коре глаза, ощущала горячие руки на своей спине, постепенно захватывающие в плен мужских объятий. Это ведь был палач. Жестокий, черствый, каменный, но для меня совершенно другой. Мой, это был мой палач, самый нежный, заботливый, аккуратный и уже такой родной. Мой, прошептала любимому мужчине в губы и ощутила их прикосновение к своим. Я потерялась во времени. Не заметила, как мы добрались до дома. Макс снова нес меня на руках через холл по лестнице по коридору. Тиран, зачем было разбивать стакан и разливать такой?» Замерла у рабочего кабинета Амира. Ху! -у -у! Похлопала она ресницами. Едва сестра палача вышла из оцепенения, она аккуратно обогнула нас, стараясь не задеть. и кинулась к двери Алании, которая только-только начала ее открывать. «Мы заняты, нас не беспокоить!» Подняла женщина палец вверх и скрылась из виду, так и не позволив маленькой принцессе войти в коридор. «О чем она?» Девочки решили шабаш устроить, не обращая внимания. Глаза Тирана вспыхнули игривыми огоньками, И он понес меня в гостевую комнату с нежно-голубыми шторами. А нам надо обсудить кое-что важное».